Глава 65. Лара. Мучительно медленно Лара выбиралась из кромешной тьмы. На её памяти это был самый долгий подъём. Она пробиралась сквозь мрак, печаль и ужас. Её преследовали все злодеи, когда-либо угрожавшие ей, и не в последнюю очередь зло внутри её самой. Она тянулась, цеплялась, боролась за жизнь, а потом услышала его голос свое имя услышала единственный приказ который он когда-либо отдавал ей лара открыла глаза